Глава восемнадцатая. Следующие несколько дней слились в бесконечную монотонную тряску в переполненном вагоне. Несколько раз в сутки, и обязательно хотя бы раз за ночь, поезд останавливался, в вагон заходили люди в военной форме, которые проверяли предписания и сканировали айдебрасы, дергая переселенцев с места на место, перетасовывая, как карты в крапленой колоде. Лука избегал заговаривать с кем-то из попутчиков и держался отстраненно. Известие о смерти Мессера воодушевило многих переселенцев, даровав робкую надежду на то, что им будет разрешено вернуться в обжитые места. Все разговоры, так или иначе, в конце концов сводились именно к этому. Как-то на рассвете, когда Лука дремал, приткнувшись к пахнущему мокрой собачьей шерстью чужому баулу, его грубо растолкали и вывели на полустанок. Утро было серым и промозглым. В низине стелился липкий туман, обкладывая рваными клочьями ваты, деревья и кусты. «А в Гамбурге, наверное, уже выпал снег», — подумал Лука. Он поежился, прогоняя остатки сна и засунул озябшие руки поглубже в карманы. Сошедших с поезд около полутора сотен человек рассадили по автобусам. Внимание объявил военный, когда все расселись по местам и перестали испуганно озираться. Сейчас я раздам анкеты для пребывающих в лагерь интернированных. Вы должны указать свое имя, дату рождения, этническую принадлежность, семейное положение и род занятий. Если вы не грамотны поднимите руку, я заполню анкету с ваших слов». Лука быстро проставил галочки в нужных графах и отвернулся к окну. Он привалился к прохладному стеклу, рассчитывая подремать, но на грунтовой дороге автобус то и дело подбрасывало на ухабах. Через пару часов они затормозили перед высокими воротами лагеря. За сетчатым забором Лука увидел длинные ряды брезентовых палаток. Там и тут поднимался сизый дымок костров. В отдалении виднелись и настоящие дома. Неказистые, не выше трех этажей, наспех собранные из строительных блоков. Несколько хмурых военных с автоматами за плечом провели их к комендатуре, старому зданию, похожему на побеленный хлев для скота. Комендант Толстяк с карикатурно-пышными рыжими усами вышел на крыльцо с заспанным помятым лицом. Он явно пребывал не в лучшем расположении духа и ограничился хмурым приветствием офицеру, который скороговоркой отрапортовал о прибывших интернированных. «Сразу предупреждаю, здесь не богадельня», рычал он, обводя пополнение бесцветными мутными глазами. «Чтобы заработать обед, придется вкалывать до седьмого пота. На стройплощадке рабочих рук всегда не хватает. Чем быстрее построим дома, тем меньше ребятишек замерзнут зимними ночами в палатках. Все ясно». Помощница коменданта собрала анкеты и распределила прибывших. Луке и еще двенадцати переселенцам было велено разместиться в палатке номер 1267. Из уличных динамиков разносилась музыка. Что-то до тошноты бравурное и молодцеватое, с имперским неистребимым душком. в Палаточном городке, несмотря на ранний час, было многолюдно. Переселенцы таскали воду и тачки с углем, кололи дрова, что-то помешивали в котелках, громко переговариваясь с соседями. Всюду носились чумазые дети, лохматые собаки. Лука со страхом ожидал увидеть истощенных, сломленных людей, но переселенцы, даже невзирая на близкую зиму, не теряли присутствие духа. «Да вы никак смерти мои хотите!» — всплеснула руками смуглая, невероятно полная женщина, которая развешивала белье у палатки с номером 1267. Тут и так уже 36 человек, дышать нечем, а все подселяют и подселяют. Но уж нет, она шмыгнула за брезентовый полок, выкрикивая чьи-то имена. Между старожилами и новенькими вспыхнула перебранка, и если бы не вмешался проходящий патруль, все могло бы закончиться потасовкой. В палатке было не продохнуть от запаха кислого табака, несвежего белья и квашеной капусты. На грубо сколоченных настилах лежали чужие вещи. Некоторые из новеньких, не замечая перекрестных враждебных взглядов, стали располагаться в палатке. «Вы не подскажете, где тут медпункт?» — спросил Лука у одного из переселенцев. Тот задумался, почесывая затылок, а потом неопределенно махнул рукой куда-то вправо. Лука долго плутал между рядами палаток, пока не вышел к большому брезентовому навесу, потрепанному и полинявшему от дождей. Яну он узнал еще со спины по прямой осанке и спокойному, немного уставшему голосу. Когда он внезапно возник перед ней, Яна на несколько мгновений оторопела, не осознавая, стоит ли отнести его к элементам реального мира или к выкрутасам замученного бессонницей ума. «Как ты здесь? Зачем? Ты же должен быть в бремени. Что-то случилось? Ты что-то натворил? Тебе грозит опасность?» Вопросы посыпались пулеметной очередью, не давая ему ни единого шанса вставить хоть слово. «Ты что, набил татуировки?» «Нет, это само на коже проявилось». Улыбнулся Лука, пряча руки в рукава. Что-то вроде родимого пятна. «Странно. Никогда ничего подобного не видела». «Ты голоден?» Лука кивнул. «Ну, конечно же. Исхудал просто кожа до кости. Идем, идем». Ухватив его за руку, Яна повела Луку в сторону большой палатки, у которой стояла повозка с полевой кухней. От громадной кастрюли поднимался ароматный пар. В ожидании завтрака собралась длинная очередь с мисками. «Как твое здоровье, ма?» — спросил Лука, поглаживая ее руку. «Мне кажется, или кашель действительно прошел». «Да, ты знаешь, то лекарство, которое прислал Красный Крест, оказалось просто каким-то волшебным эликсиром». Странно, но я совсем не помню, чтобы подавала заявку. Мне казалось, что это так же безнадежно, как рассчитывать на выигрыш в лотерее. Я сразу почувствовала что болезнь отступила. Даже не представляешь какое-то огромное невразимое счастье. Просто дышать, дышать полной грудью. Все равно стоит пройти обследование в хорошей клинике. но ну, для полной уверенности, что теперь все в порядке. Ах, да что об этом говорить? Как на роду начертано, так и случится. Главное, что ты снова со мной. Теперь я спокойна. Знаешь, в последнее время я часто видела тебя во сне. Вот и решила сначала, что мерещится уже и наяву. Но все, молчу. Хочу тебя послушать. Рассказывай все-все. Ма, да нечего особо рассказывать. Оказалось, тот парнишка, которого я притащил в клинику, наследник мессера. А я вроде как его брат. Вообще-то мы близнецы, но у вагнеров все не по-людски. Не зря мама решила сбежать из этого волчьего логова. Так вот, мы с Вольфом условились, что я сыграю роль наследника миссера, пока Тео не поправится. Лука умоляю, говори тише, — прошептала Яна, озираясь по сторонам. Лука усмехнулся, но все же понизил голос. А потом заявилась эта личия с замашками плотоядной орхидеи, охмурила миссера и уволокла Тео в джунго. Так что сейчас братец с королевским шиком путешествует на поезде длиной с полэкватора, в котором есть все, даже сад с фонтаном, золотыми рыбками и павлинами. Хотя, знаешь, так-то он славный парень, хоть и избалованный малость, конечно. Но, в общем, зря я надеялся, что после его отбытия наш с Вольфом контракт будет расторгнут. Он приставил трех амбалов, которые не спускали с меня глаз ни днем, ни ночью. Ну, а потом мессер скончался. Лука, мне очень жаль. Вот уж поверь, я ничуть не скорблю. Ох, сын, не стоит так. Как бы то ни было, все же он твой отец. Но как же ты пробрался незамеченным через все эти кордоны? Юнг, советник прежнего мессера, здорово помог мне. Дал чистый айди и денег на первое время. Не волнуйся, ищейкам Вольфа никогда не отыскать меня здесь, в лагере среди тысяч переселенцев. Да я и не задержусь тут надолго. Что? ма Я был просто обязан отыскать тебя и убедиться, что все в порядке. Но зачем мне тут торчать? Раз уж в Ганзу теперь путь закрыт, попробую строиться на какое-нибудь судно в Южных морях. Пока вся эта история не утихнет. А о ты так ничего и не слышала». Яна грустно покачала головой. Поесть она так и не успела. Сбившаяся с ног медсестра выпалила, что в лазарет принесли мальчика. Судя по всему, острый приступ аппендицита. Хирург срочно послал за Иоанной, чтобы она ассистировала на операции. Мать виновато улыбнулась и бросилась к операционной. Когда усталая Иоанна вышла из операционной, похлебка, которую Лука принес в крошечный сестринский отсек, уже остыла, покрывшись мерзкой пленкой. «Ма, может, ты вернешься в Гамбург?» Спросил Лука заранее, зная ответ, но втайне, все же надеясь переубедить ее. Там тоже требуются врачи, и больных тоже куча. Но ты хотя бы будешь спать в доме, на нормальной кровати, а не в спальном мешке, брошенном в брезентовой палатке. Да я почти сразу после твоего отъезда съехала с квартиры. Зачем лишние расходы, когда я, то дело, остаюсь на ночь в клинике? Ма, ну нельзя же так. Он легко сжал ее ладонь, большую и теплую. Ради чего все это? Хоть один из пациентов, ради которых... Ты ночи не спала. Вернулся в клинику, чтобы сказать спасибо. Дело не в благодарности, Лука. Это мой долг. Особенно сейчас, когда в мире так неспокойно. Когда моих соседей вышвыривают с обжитых мест. Когда предлагают им построить новый город в чистом поле. Лишь по той причине, что у них не тот цвет кожи, язык и традиции. Но ты-то тут при чем? Врачи всегда на передовой, невидимых другим войн.